Глава двадцать Вернувшись в имение, я обнаружил там Егора. Мой бывший наставник сидел за столом и с выражением легкого ужаса на лице пытался отказаться, отпади уже третьей добавки. «Ну что, охотник?» — сказал я, плюхнувшись напротив. «Против тетки Натальи знаков не изобрели еще?» «Ох и женщина!» — тихо, но веско сказал Егор, когда Наталья удалилась. «Кабы не был охотником, женился бы». Так охотникам вроде никто не запрещает жениться. Да ну, какой из меня муж? Николай, ни двора, гол, как Сокол. Да еще и убить могут в любой день. Этакого ты счастья и плохой бабе не пожелаешь. А уж такому золоту, как Наталья Парфена, в глазах Егора появилось мечтательное выражение. Про путь к сердцу мужчины народная мудрость, в общем, все правильно говорит. Людей-то собрал? спросил я. Чего и пришел? Тут же сменил тон и выражение лица Егор. «Найти нашел. Лишака забить всем интересно. Это ж как потом можно в кабаках хвастаться. Баек на год вперед хватит». «Но...» ну вот в тебе, Владимир, сомневаются. Больно ты молод для десятника». Без обиняков выдал Егор. «Земляна вроде не сильно старше меня, а она пятидесятница. И в десяток ко мне пойти без всяких проблем согласилась». «Так землянка-то с пяти годов в нашем деле». А про тебя месяц назад еще никто слыхом не слыхивал. Вот и беспокоится. Ну и чего они хотят? Сначала хотели земляну старшей поставить. Ну или еще кого. Меня даже хотели, я открестился. Тебя рекомендовал. А потом порешили так. Проверить тебя надо. А это еще как? Ну, сперва не на лишаке, а на ком попроще. Чтоб ты десятком покомандовал. «Ну, сам пойми, там же все сплошь взрослые мужики. И рангом тебя повыше». «А тогда на колдуна, значит, нормально было подо мной идти?» «Нет, Владимир, ты не понимаешь». Егор машинально взял с блюда очередной пирожок с морковкой и яйцами и откусил половину. «Тот раз мы просто ходили. А теперь десятком. А десяток — это ведь как одно целое, живое существо. Тогда, если тебе кто не доверял, ну, ерунда, подумаешь». А теперь из-за недоверия. Это же может не сложиться. Мужики-то бы и рады, да ведь сердцу не прикажешь. Тут я сам взял пирожок и в задумчивости его схомячил. Немедленно подоспела тетка Наталья и начала сетовать, что я порчу аппетит. Сперва надо отведать закуски и уху. Тут же нарисовалась Маруся, поставила передо мной тарелку ухи, пахнущую так, что даже объевшийся Егор облизнулся. «Короче», — сказал я, вооружившись ложкой, — «я ничего не понял. Что происходит, если в десятке мне кто-то всем сердцем не доверяет?» «Ну, не доверяет». «Так я их и не колтарю веду. Я вообще не по этой части. Женщин предпочитаю». Егор покачал головой. «Если тебе кто-то из охотников не доверяет, то силы его к тебе не пойдет, когда надо будет. Вот в чем дело. И сам он за себя толком постоять не сумеет». «В общем...» «Десяток должен быть крепким». Егор стукнул кулаком по столу, демонстрируя, видимо, насколько крепким. «Так что, если ты не возражаешь...» «Это на мелкую охоту-то сходить?» «Да только свистни, сам уже об этом думал». «Я, правда, хотел вдвоем-втроем выбраться, без фанатизма. А тут придется целым десятком идти. И хабар делить на всех. Ну да ладно, предложения есть какие-нибудь?» «Есть», — кивнул Егор и схватил еще один пирог. Тут неподалеку село одно волкодлаки кошмарят. Поговаривают много их там. Волкодлаки, — скривился я, — слушай, ну, не солидно как-то. Ладно бы упыри, а лучше вепри целый выводок. Вот тогда бы разгулялись, всем бы хватило. Чего хватило? Ну, родий и костей. Чего в тех волкодлаках-то? Три кости в одной туше уже радуешься. «Так мы ведь не ради заработка идем, а чтобы...» «Ладно!» — перебил я. «Принял, понял, записал. Сегодня вечером готовы выйти?» «Вечером хорошо бы было. Ночью эти твари как раз выходят, весь страх теряют. Даже искать не приходится. И где их гнездо?» «Село Нюнькино, знаешь?» Я покачал головой, впервые слышал такое название. Мало ли тут населенных пунктов вокруг поразбросано. «Ну тогда, значит, от плота выдвигаемся. Тебя я знаком с собой перенесу». Я быстро прикончил обед, выкликнул Захара, и мы поднялись в башенку. Там Егор завздыхал. «Что за печаль тебя одолела?» «Да про Захара-то я забыл. Это, получается, сейчас тащи его от оплота до Нюнкинова вас обоих. Силы прострачу». «Да ты все равно на меч больше полагаешься, чем на знаки. Твоя правда». Их ладно. Поехали, Захарка. Войдя в кабину, Захар и Егор практически мгновенно исчезли в магической вспышке. Я сосчитал до десяти на всякий случай. Тонкость в перемещениях по знакам состояла в том, что было крайне нежелательно оказаться там, где кто-то уже стоит. Поэтому охотники в местах перемещений без толку не задерживались. Выждав для верности, я шагнул внутрь и без проблем телепортнулся в будку оплота. Когда вышел наружу, там уже собиралась моя непобедимая армия. Охотники выползали на улицу, иные щурясь и зевая, спали походу. Почти все лица были мне знакомы. Егор, Захар, Земляна, Гравий, Прохор, это само собой. Потом Никодим, который в прошлый раз бычил на Захара, Яков, который сломал ногу, когда земляна переносила его через паутину. Оставшихся троих я видел впервые в жизни. «Это Владимир», — представил меня Егор и поочередно указал ладонью на троих новичков. «Это Акакий, Севастьян и Фака. Добрые охотники, знаю их давно». «Ясно», — кивнул я. «Ну, для понимания, чтобы потом недоразумений не было, я в скором времени собираюсь идти на Лешего. Для этого мне нужен десяток. Вести его буду, как нетрудно догадаться, я. Тут без вариантов не обсуждается». А сейчас мы идем на волкодлаков, чтобы друг друга узнать и как следует сработаться, чтобы потом из нас получился приличный десяток. Если все готовы, предлагаю, не откладывая дело в долгий ящик, отправляться в путь. Объединять ты нас не будешь? — озадачился Фака. — В десятку-то. Не буду пока. Смысла нет. Вам же надо для начала научиться мне доверять. Обидно было бы из-за такой ерунды всем полечь уже на волкодлаках. Фака тут же удовлетворенно кивнул, что означало, он не тупил, а проверял меня. На знание и понимание отчасти. И эту проверку я прошел. Ну, жук, блин. Хотя ладно, даже хорошо, что мужик радеет об общем деле. Перебдеть в таких вещах не вредило еще никогда и никому. А «Акакий, поможешь Захару перенестись», — начал я раздавать приказы. Егор уже поиздержался. «Никодима возьмет» я уже между прочим выпятил грудник один и вообще там и внюнькина знак мой так что не надо меня брать я сам кого хошь возьму тут я заметил одобрительную улыбку егора и понял что наставник тоже меня испытывал когда говорил что придется ему переносить сперва захары в оплот а потом на обоих на место преступления волкодлаков против человечества. «Ну, разумеется, я сразу озаботился тем, чтобы распределить нагрузку. Бред ведь! Измотать одного бойца так, чтобы он даже мяукать не мог, а остальные пусть баклуши пинают!» «Лады, вот меня тогда и возьмешь», — сказал я Никодиму. Он смутился, откашлялся в кулак, а потом в простой деревенской манере сказал, что «кого хошь возьму» — это была фигура речи. По факту у него Никодима знак перемещения всего лишь в первой итерации. «В другой раз по делу говори», — сурово сказал я. «Не создавай помех в эфире». «Я тебя возьму», — с улыбкой предложила земляна. От шуток по этому поводу я благоразумно воздержался. Мы тут все-таки делами занимаемся, а не хихоньками. Если земляна набросится на командира с кулаками, такой себе получится дисциплинирующий эпизод. «Вот и идем первыми», — сказал я и вытащил меч из ножен. «Ждем вас на той стороне, парни». Земляна тоже достала меч и вместе со мной вошла в будку. «Готов?» Я почувствовал ее руку, обхватившую меня. В ответ обнял земляну за плечи. «Всегда готов». Вспыхнула. А в следующую секунду я услышал монотонное бормотание. Разобрал что-то про раба Божьего, после чего раздался крик с матерной бранью. «Мы с земляной сделали пару шагов по направлению к крику, чтобы освободить площадку для остальных», и остановились. «Я Никодиму знак на жопе мечом вырежу!» — рявкнула земляна. «Совсем, что ли, из ума выжил?» Ее возмущение было понятно. Мы оказались в церкви. А перед нами стоял, как несложно догадаться, священник. Держал перед собой крест и лупал глазами, как дебильный. Но вот он начал приходить в себя. Рука задрожала, выронила крест, и тот повис на цепочке. «Господь услышал мою молитву и прислал охотников», — возопил священник, после чего бухнулся на колени. «А чего молился-то?» «Волкодлаки напали на село со всех сторон одновременно. Ох, я чудом сбежал и немедленно молиться!» Мы с земляной переглянулись. Вот это было внезапно. Стандартное поведение тварей — подкарауливать и таскать по мелочи скот и птицу со дворов — Время от времени, крайне редко, какая-нибудь скотина, вроде в край охреневшего вепря или, скажем, медведя, могла забуриться в поселение и набедокурить. Но чтобы толпа волкодлаков организованно напала на село. И тут раздался удар в дверь, сопровождаемый ревом. Священник побледнел и перекрестился, а удар раздался вновь. И нечеловеческий голос произнес «Открывай, скотина!» «Хуже будет!» Ишь ты! Давненько я не брал в руки говорящих волкодлаков. Умение говорить свидетельствовало, во-первых, о матерости того, кто говорил, не меньше трех родей. А во-вторых, подтверждало мою теорию о том, что нападение спланировано и худо-бедно организовано. То есть волкодлаки не просто пробегали мимо и решили напасть лишь потому, что моча в головы ударила. Это направленная акция — «Сейчас! Открывашку ищем!» — бросил я. «Не уходите никуда!» И кинулся к окну. Толщину добротных дубовых дверей уже оценил. Какое-то время должны продержаться. Надеюсь, за это время я успею оценить диспозицию. Окошко было узким, небольшим, как обычно в церквях. С одной стороны, это хорошо, в окна твари уж точно не пролезут. С другой стороны, не очень. Обзор окно давало небольшой. «Сколько?» напряженно спросила земляна. Десятка-полтора тех, что на виду. Но, скорее всего, их больше. Земляна поджала губы. Священник ахнул. «С нами крестная сила!» В церкви начали появляться охотники. Егор, Акакий с Захаром, Прохор, Гравий. Каждые десять секунд кто-то появлялся и поспешно отходил в сторону, уступая место следующему. «Ты, отец, беги за алтарь!» приказал священнику я. «Сиди там и молись. Это, как мы только что выяснили, у тебя весьма результативно получается. Запасной выход тут есть?» «Чего?» «Ну, можно как-то сюда попасть, кроме как через эти двери». Я кивнул на двери, в которые прилетел очередной тяжелый удар. «Через притвор зайти можно». Священник показал рукой. «А на крышу как подняться?» «Там вот, лесенка. Только трухлявая совсем». Панамарь каждый раз, как в колокол звонить, поднимается, так ворчит. Да что ж такое? Куда ни глянь, кругом бардак. Ладно, понял. Все, скройся. Без команды не высовываться. Священник подхватил полы рясы и метнулся за алтарь. К тому моменту, как скрылся там, в двери успели долбануть еще дважды. Зато мой десяток уже полностью укомплектовался. — Красный петух у кого прокачан? — быстро спросил я. Раздалось сразу несколько голосов. «Вы двое, бегом на крышу». Я выбрал Якова и Севастена. «Только с лесенки не сверзитесь там». Раз уж намари тот ворчит. Уж на что человек привычный. Здесь остаются Егор, Гравий, Земляна и Акакий. По моей команде открываем двери. «Ты рехнулся, что ли?» — ахнул Никодим. Я резко повернулся к нему. «В этот раз буду считать, что я тебя не услышал». Следующий такой вопрос расценю как неподчинение приказу со всеми вытекающими. Дверной проем тут узкий. Больше одного волкодлака сквозь него не протиснется. Просто физически. Следовательно, нападать будут по одному. А вы четверо, я повернулся к охотникам, которых оставлял в церкви, отбивайтесь, сменяя друг друга. Все вы опытные, подготовленные бойцы. Сил вам должно хватить. Задача ясна? Все поняли, кивнул Егор. Тогда по моей команде открываете двери. А вы, я повернулся к оставшимся охотникам, со мной. Выбегаем из притвора, обходим твари с тыла и хищем костомолкой Захар, ты высматриваешь недобитков и гасишь их ударами. Готовы? Вперед! Я бросился к притвору, распахнув дверь, обернулся и крикнул. «Открывай!» Дожидаться выполнения приказа не стал. Выскочил в свежую июньскую ночь. Четверо охотников выбежали вслед за мной. «Ой!» — оценил ситуацию Прохор. С ним было сложно не согласиться. В узкое церковное окошко мне удалось разглядеть едва ли половину волкодлаков. По факту, во дворе их бесновалось вдвое больше. «Зато прикиньте, сколько костей соберем!» — поднял боевой дух я. «Костомолкой дружно! Огонь!» Мы ударили по толпе волколаков с тыла. С крыши церкви на мгновение позже нашего удара жахнули два красных петуха. Четыре туши раскатало по земле. В толпе волкодлаков заметались два живых факела. А я получил две родии. До тварей пока не дошло, что случилось. А может, они в принципе оборачиваться не умеют. Видят цель, верят в себя. И даже мечущиеся в той же толпе, горящие живьем, воющие так, что кровь в жилах стынет, И опаляющие других сородичей их не смущают. Волкодлаки продолжали ломиться в дверь. С высокого крыльца полетела туша, пронзенная знакомым ледяным колом. Айды да гравий, ай да красавчик!» Следом еще одна туша, разрубленная надвое. А вот это уже Егор. Узнаю почерк любимого наставника. Любоваться шоу-программой дальше я не стал. Неожиданность пока на нашей стороне. Нельзя терять преимущество. «Костомолкой огонь!» — скомандовал я. Еще четыре наших удара и два красных петуха с крыши. Толпа тварей поредела еще на четыре особи и обогателась двумя живыми факелами. Предыдущие, добитые Захаром, догорали на земле и признаков жизни не подавали. Ледяной кол снес с крыльца еще одну тушу, пронзенную насквозь. Острым концом ранил волкодлака, бесновавшегося рядом. Этого немедленно добили Костомолкой. Молодец, земляна. Вот уж кому не занимать умение работать в команде. Так это ей. Хотя, с другой стороны, с пяти лет жить среди охотников и каждый день отстаивать свое право на гендерное равенство, тут кто угодно социализируется и научится мосты наводить. Удар мечом. С крыльца полетела очередная разрубленная туша. Одна из тех горящих, что метались с безумными воплями, натыкаясь на сородичей, вдруг озверела окончательно, изменила направление и поломилась к дверям.